серьезного внимания. Опять же, если мисс Джулия Эймс может рассказать господину Стенду о таких событиях в пору ее жизни на Земле, которые ему совершенно не могли быть известны, и если все это при проверке подтверждается как действительно некогда имевшее место, тогда у нас есть все основания думать, что те вещи, которые мы проверить не можем, истинны, как и первый. И снова такие: если Реймонд может описать нам фотографию Ни одной из отпечатков, которая не попадала в Англию, и которая, как выяснилось позднее, оказалась точно соответствующей его описанию, или если устами совершенно постороннего человека он может поведать нам все подробности своей прошлой домашней жизни, которые будут критически проверены его родными перед тем, как они признают их правильным, то будет нелогичным предположить, что и в своем описании новых собственных впечатлений и условий жизни, в которых он теперь находится, он также будет вполне добросовестен и точен. Или когда господин Артур Хил получает послание от людей, которых он никогда прежде не слышал, а затем при проверке выясняется, что они верны в малейших подробностях. Не правда ли справедливо сделать вывод, что они говорят нам правду и тогда, когда рассказывают о своем теперешнем положении? Подобных случаев множество. и я упомянул здесь только некоторые из них, но моя точка зрения на эти вещи состоит в том, что все феномены от явления низшего порядка вроде движущихся столов и вплоть до самых высоких, каковыми будут вдохновенные речи пророка, являются звеньями одной цепи, одной системы, каждое звено в которой связано с последующим, и что если нижний конец этой цепи был вложен в руку человечеству, то только за тем, чтобы упорным трудом и рассуждениями мы смогли найти свой путь, в конце которого нас ожидает откровение. Не презирайте скромных начал, которыми являются пляшущие столы или летающие бубны, какими бы злоупотреблениями и имитациями эти явления не подвергались. Но помните, что падение яблока позволило открыть закон всемирного тяготения, Котел, с кипящей в нем водой, дал человечеству паровую машину, а подергивание лягушачьей лапки направило исследовательскую мысль по новому пути, приведшей нас к открытию электричества. Точно так же явления невысокого порядка, имевшие место в Гайцвилле, принесли свои плоды, ибо привлекшие к себе 20 лет внимания лучших умов той страны, они оказались началом такой работы, которая, по моему мнению, предназначено оказать на прогресс человечества куда большее влияние, нежели все сделанное до ныне. Люди, ко мнению которых я питаю глубокое уважение, и в частности сэр Уильям Барретт, утверждали, что психические исследования совершенно отличны от религии. Это не подлежит сомнению в том смысле, что можно быть хорошим наблюдателем психологических явлений и оставаться при этом недостойным человеком. Но... Сами результаты психологических исследований, выводы, которые мы из них извлекаем, и уроки, которые они могут нам дать, учат тому, что жизнь души продолжается после смерти. Эти результаты объясняют нам, каковы характер и природа этой новой жизни и какое влияние оказывает на нее наше поведение здесь. И если в этом заключается различие с религией, то я должен признаться, что не очень-то разумею, в чем, собственно, оно состоит. Для меня это и есть религия, сама ее суть. Но это вовсе не значит, что из данной сути со временем необходимо выкристаллизовывается какая-то новая религия. Лично я не хотел бы такого исхода. Не правда ли мы уже и так достаточно разъединены в своих религиозных воззрениях? Я бы предпочел увидеть в этом... основополагающем принципе спиритизма великую объединяющую силу, ибо в любой религии, христианской или другой, только он один и основан на доказательных фактах. Пусть он составит прочный фундамент, на котором каждая религия будет строить, если возникнет нужда в таком строительстве, свою собственную систему, ориентированную на различные типы человеческого мышления. Ведь всегда южные расы будут желать по сравнению с расами северными меньшего аскетизма, а западные расы всегда будут более критичны, чем восточные. Невозможно привести всех к одному знаменателю. Но если будут приняты общие предпосылки, истинность которых гарантируется этим учением из потустороннего мира, то человечество тогда сделает огромный шаг к религиозному миру и единству. Тогда встает вопрос, каким же образом спиритическое учение заменит собою устоявшиеся старые религии и различные философские системы, которые оказывали столь сильное влияние на поведение людей. На это ответим прежде всего тем, что новое откровение будет фатальным лишь для одной из этих религий или, если угодно, философских систем. Для материализма. Я говорю об этом вовсе не потому, что питаю какие-то враждебные чувства к материалистам, которые, на мой взгляд, как организованная группа, серьезные и моральные, быть может, как никакая другая. Но просто само собой разумеется, что коль скоро дух может существовать и действовать без материи, то сам принцип материализма рассыпается в прах, повлекая за собой крушение всех, вытекающих из него теорий. Что касается дойных вер, то следует предположить, что принятие учения, принесенного нам из мира иного, должно глубоко изменить религию, условно именуемую сейчас христианством. Но эти изменения произойдут более в смысле разъяснения и развития, нежели опровержения. Оно устранит серьезное недоумения. всегда оскорбляющие чувства всякого мыслящего человека. Оно также подтвердит и сделает абсолютно определенным факт продолжения жизни после смерти. Факт, лежащий в основании всякой религии. Оно подтвердит нечестивые последствия греха, хотя и покажет, что последствия эти никоим образом не определены на целую вечность. Оно подтвердит наличие существ более высоких, каковых мы называем ангелами, а также существование настоящей нам иерархии, устремленной вверх и в которой дух Христа занимает свое особое место. Оно покажет, что иерархия эта кульминируется на высотах беспредельности, с каковой мы связываем идею о всемогущем Творце или о Боге. Оно подтвердит идею о рае, и временном состоянии искупления, которое соответствует более понятию «чистилище», нежели «ада». Таким образом, это новое откровение в самых жизненно важных своих точках никак не разрушает все прежние верования, и действительно серьезными людьми, какой бы веры они ни придерживались, оно должно быть встречено как исключительно могучий союзник, а не опасный недруг порождения дьявола. Теперь давайте обратимся к пунктам, в которых это новое откровение должно преобразовывать христианство. Прежде всего я должен высказать истину, которая и так должна быть слишком очевидной для многих. Как бы она ни осуждалась некоторыми, христианство должно измениться или погибнуть. Таков закон жизни. Вещи и явления либо приспосабливаются, либо погибают. Христианство и без того уже слишком долго медлило с переменами. Оно медлило до той поры, пока церкви его наполовину не опустели, пока главная опора его не сделались исключительно женщины, и пока образованная часть общества, с одной стороны, и самый бедный класс его с другой, как в городе, так и в деревне, не отвратились от него. Давайте попытаемся обрисовать причину происходящего. Ведь последствия налицо во всех ветвях христианства. и происходят из одного глубоко лежащего корня. Люди отходят от церкви, потому что они не могут искренне верить в те факты, которые представляют им в качестве истинных. Их разум и чувство справедливости оказываются одинаково уязвлены. Нельзя увидеть справедливости в искупающей силе жертвоприношения, ни в Боге, которого можно умилостливить такими средствами. Помимо того, многим непонятны такие выражения, как отпущение грехов, очищение кровью агнца и тому подобное. Пока еще мог стоять вопрос о падении человечества, подобным фразам могло быть дано какое-то объяснение. Но когда стало вполне ясным, что человечество никогда не падало, когда благодаря своему теперешнему более полному знанию мы смогли шаг за шагом проследить развитие человеческого рода, пройдя от пещерного и кочевого человека назад в глубину незапамятных времен, в которых человекообразная обезьяна медленно развивалась в обезьяноподобного человека, мы, оглядываясь назад на эту бесконечную вереницу жизней, знаем теперь, что человечество все время именно поднималось, совершенствуясь от одного поколения к другому, и в этой истории нет никаких следов падения. Но если не было падения... что остается тогда от искупления, воздаяния, первородного греха, от большей части мистической христианской философии. Если прежде она даже и выглядела настолько разумной, насколько неразумной представляется сейчас, то все равно она совершенно расходится с фактами. Опять же, слишком большое значение было придано смерти Христа. Не такая уж это и редкость – умереть за идею. Каждая религия равным образом имела своих мучеников. Люди постоянно умирают за свои убеждения. Тысячи наших молодых людей делают это в настоящее время во Франции. Поэтому смерть Христа, сколь бы возвышенной она ни была в изложении Евангелия, приобрела, по-видимому, неоправданную значимость. Как если бы это был какой-то уникальный в человеческой истории феномен – умереть, совершая реформу. По моему мнению, слишком много внимания уделено смерти Христа и слишком мало его жизни, ибо именно в этой последней заключается истинное величие и настоящий урок. Это была жизнь, которая даже в тех ограниченных воспоминаниях, что дошли до нас, не содержит в себе ни единой черты, которая не была бы прекрасной. Жизнь, полная естественной терпимости к другим, восхваляющего милосердия, умеренности, обусловленной широтой ума и благородной отваги. Жизнь, устремленная всегда вперед и вверх, открытая новым идеям, и все же никогда не питающая горечи в отношении тех идей, которые она пришла упразднить. Хотя порой даже Христос теряет терпение из-за узости ума и фанатизма их защитников. Особенно привлекательна его способность постичь дух религии, отметая в сторону тексты и формулы. Больше ни у кого и никогда не было такого могучего здравого смысла или такого сострадания слабому. Именно эта восхитительная, необычная жизнь является истинным центром христианской религии. Теперь давайте посмотрим, какой свет наши духовные наставники проливают на вопрос о христианстве. Мнения в том мире однородны не более чем в этом, но все же, прочитав некое количество посланий по этому предмету, можно сказать, что их смысл сводится к следующему. Над духами недавно усопших землян имеется множество других духов, их превосходящих и иерархически соотнесенных. Назовите их ангелами, если вы желаете говорить языком старой религии. Надо всеми этими верховными духами находится самый высший дух, знание о котором оказалось доступно нашим соплеменникам. Не Бог, поскольку Бог столь бесконечен, что недосягаем для них, но тот, который ближе других к Богу и который до известной степени представляет самого Бога. Это дух Христа. Целью и предметом его заступничества является планета Земля. Он спустился к нам, и жил среди нас в пору великой земной извращенности, в пору, когда мир был столь же злополучен, как и сейчас, для того, чтобы преподать нам пример идеальной жизни. Затем он возвратился в свое небесное обиталище, оставив нам учение, которому иные из нас следуют и поныне. Такова история Христа в том виде, в каком нам рассказывают ее духи. В ней нет и речи о первородном грехе или об искуплении, но она, на мой взгляд, содержит систему вполне совершенную и разумную. Если такой взгляд на христианство станет общепринятым, а его поддерживают авторитетом и доводы нового откровения, ведущего к нам из мира загробного, тогда мы получим такую религию, которая будет способна объединить все церкви, религию, которая примирится с наукой, которая может противостоять любым нападкам и утвердить христианскую веру на неопределенно долгие времена. Наконец-то станет возможным прекращение войны разума и веры. Наконец-то из наших мыслей будет изгнан кошмарный бред, а в уме нашем становится духовный мир. И я не вижу, как бы такие результаты могли быть достигнуты быстрым захватом власти в какой-либо отдельной стране, или насильственной революции. Скорее, это придет как мирное проникновение, наподобие того, как сейчас разные грубые идеи, вроде идеи о вечном аде, постепенно отмирают на глазах наших, уступая место более тонким и правдоподобным. Тогда именно, когда душа человеческая разрываема страданием, в нее могут быть захоронены семена добра и правды. Поэтому духовный урожай определенно сможет быть собран в будущем из посева дней нынешней нашей жизни. Когда я читаю Новый Завет, обладая тем знанием, какое дает мне спиритизм, у меня складывается глубокое убеждение, что учение Христа было во многих важных отношениях утрачено раннехристианской церковью и не дошло до нас. Все эти намеки на победу над смертью имеет, как мне кажется, весьма мало значений в современной христианской философии. Но тот, кто видел хотя бы смутно, сквозь покров, руки, протянутые ему из загробного мира, и кто касался их хотя бы слегка, тот действительно победил смерть. Когда мы сталкиваемся со множеством упоминаний о таких достаточно хорошо известных нам явлениях, как левитация, огненные языки, порывы ветра, духовные дары, одним словом, сотворение чудес, то нам тогда становится понятным, что самая откровенная суть этих явлений – непрерывность жизни и общение с умершими были древними более чем наверняка известны. Нас поражает, когда мы читаем, «Здесь он не совершил чуда, ибо в народе не было веры». Ведь разве не согласуется это целиком и полностью с известным нам психическим законом? Или другое место, когда Христос, после того, как до него дотронулась больная женщина, говорит «Кто коснулся меня? Много добродетели ушло от меня». Мог бы он яснее выразить то, что сегодня сказал бы на его месте медиум-целитель, за исключением разве только того, что вместо слов «добродетель» тот упомянул бы слово «сила» или «энергия». И когда мы читаем «Не всякому духу верьте, но испытуйте духов, дабы знать». Идут ли они от Господа, то разве это не совет, который сегодня дают всякому новичку, приступающему к спиритическим исследованиям? Вопрос этот представляется мне слишком обширным, для того, чтобы задерживаться здесь на нем подробнее. Но мне думается, что тема эта, подвергающаяся сейчас столь ожесточенным нападкам со стороны наиболее непреклонных христианских церковнослужителей, в действительности является краеугольным камнем всего христианского учения. Тем, кто желал бы основательнее познакомиться с подобным строем мыслей, я настоятельно рекомендую небольшую книгу доктора Абрахама Олиса «Иисус из Назарета», если только тираж этой бесценной работы не распродан полностью. В ней автор самым убедительным образом доказывает, что чудеса Христа управлялись силами, действующими в рамках психического закона, как мы его понимаем теперь, и что они соответствовали характеру этого закона в малейших своих деталях. Два примера такого рода я уже привел. Множество же других представлено в этой брошюре. По высшей степени точная и убедительная история материализации на горе двух пророков, если судить о ней по правилам психической науки. Прежде всего, бросается в глаза то обстоятельство, что выбор пал на Петра, Иакова и Иоанна, которые составляли психологическую группу. Когда умершего призвали к жизни, они, вероятно, были наиболее медиумически одаренными по сравнению с прочими участниками сеанса. Далее указывается на необходимость чистого горного воздуха. Сияющие, слепительные одежды. Слова «построим три молельни», которые можно понять так, как «построим три кабины» или «три кабинета» – все это означает, что были созданы идеальные условия для того, чтобы осуществить явление в материализацию духа умершего посредством сосредоточения психических сил. Во всем этом усматривается последовательное сходство приемов и способов. Что касается прочего, то, например, свод даров, которые святой Павел дает нам как качества совершенно необходимые последователю христианства, является по сути дела перечнем способностей, которыми должен обладать сильный медиум, включая сюда дар пророчества, исцеления, сотворения чудес или физических феноменов, ясновидения и многое другое. Послание к Коринфянам 12, страница 8, 11. Первоначальная христианская церковь была вся насыщена спиритизмом и, видимо, не обращала никакого внимания на запреты Ветхого Завета, который представлял этот дар и право исключительного пользования и выгод духовенству. Глава 3. Грядущая жизнь. Теперь, оставив пока в стороне большую и довольно спорную тему о том, какие изменения эти новые откровения должны произвести в христианской религии, Давайте попытаемся проследить, что же, собственно, происходит с человеком после смерти. Все свидетельства, коими мы располагаем по этому поводу, вполне недвусмысленны и согласуются одно с другим. Во множестве посланий, полученных от умерших во многих странах и в самые разные времена, имеются фрагменты, касающиеся дел этого мира, которые могут и могли быть нами проверены. Когда к нам приходят сообщения именно такого рода, будет, кажется мне, только справедливым предположить, что если то, что мы можем проверить, оказывается правильным, то тогда и то, что мы проверить пока никак не можем, равным образом должно соответствовать истине. Когда же, помимо того, мы находим большую степень сходства между посланиями, поступавшими из разных, независимых друг от друга источников, и когда их согласованность в малейших подробностях никоим образом не соответствует существующему у нас философским и иным взглядам, тогда, полагаю я, вероятность того, что мы имеем дело с истиной, весьма велика. Ведь нелепо подумать, будто полторы-две дюжины сообщений, полученных мною из различных источников, и в целом согласных между собой, оказались бы одинаково все ложными». Было бы также глупо предположить, будто духи говорили мне правду, когда речь шла о нашем мире, и лгали, говоря нам о своем. Недавно в одну и ту же неделю я получил два сообщения, описывающие нашу жизнь в потустороннем мире. Одно из них получено через посредством близкого родственника, некого высокого духовного лица, тогда как другое было послано мне женою простого шотландского машиниста. Эти двое не могли ничего знать друг о друге. И тем не менее, оба отчета до такой степени похожи, что представляют по сути дела один. В том, что касается нашей собственной судьбы после смерти, или же судьбы наших друзей, сообщения представляются мне в высшей степени утешительными. Отошедшие все в один голос указывают, что переход обычно легок и в то же время безболезненен. и сопровождается необъятным ощущением мира и покоя. Человек обретает себя в духовном теле, которое является точной копией его физического тела, исключая его болезни, слабости и уродства, которым новое тело не подвержено. Тело это стоит или витает близ старого тела и одновременно сознает его и окружающих людей. В этот миг покойник ближе к материи, чем он будет когда-либо позднее. А потому именно в эту пору происходит большая часть тех случаев, когда мысли его обращаются к кому-либо из живых, находящемуся в отдалении, и когда духовное тело его устремляется вместе с мыслями и является этому человеку. Из 2050 случаев, тщательно рассмотренных господином Гернеем, 134 таких проявления произошли именно в мгновение смерти, когда новое духовное тело еще настолько было близко к материи, что глаза сочувствующего человека могли его воспринять, что, однако, уже не так легко случается впоследствии. Все же, сравнительно с общим числом смертей, подобные случаи крайне редки. В основном я склонен объяснять это тем, что умерший человек – слишком озабочен своими собственными, необычными впечатлениями и переживаниями для того, чтобы думать о других. Вскоре он к своему изумлению обнаруживает, что хотя он и пытается сообщаться с теми, кого видит, но его эфирный голос и эфирные прикосновения, равно не способны как-либо воздействовать на человеческие органы, настроенные лишь на более грубые возбудители. Это благодарный предмет для размышлений и исследований. Хотя, не более полное знание о световых лучах, которые, как мы знаем, существуют по обе стороны спектра, не о звуках, существование которых мы можем доказать вибрациями мембраны, несмотря на то, что эти звуки слишком высоки для того, чтобы воспринять нашим слухом, не продвинут нас ни на шаг в психическом знании. Поэтому оставим все это в стороне и давайте последуем за судьбой отошедшего духа. Теперь он уже сознает, что в комнате рядом с людьми, которые были здесь при его жизни, есть еще и другие, которые представляются ему столь же вещественными, как и живые. И среди них он узнает знакомые лица и чувствует, как ему пожимают руку и целуют в уста те, кого он когда-то любил на земле и потом потерял. Затем вместе с ними и с помощью и под предводительством некого лучезарного существа, которое стояло тут же и ожидало вновь прибывшего, он, к своему удивлению, устремляется сквозь все препятствия и материальные преграды навстречу своей новой жизни. Это вполне определенное утверждение, и данный рассказ повторяется всеми отошедшими, один за другим, с настойчивостью, которая внушает доверие. Все это уже сильно разнится от любой старой теологии. Дух не есть падший или отверженный ангел, но попросту сам человек со всеми его достоинствами и недостатками, мудростью и глупостью, так же, как и его внешностью. Вполне можно представить, что самые пустые и глупые люди, потрясенные столь необычным испытанием, будут до такой степени напуганы, что сразу и вдруг переменятся – Но впечатления скоро притупятся и сгладятся, и тогда былой нрав этих людей утвердиться в новых условиях. И глупцы останутся глупцами, что подтверждается также некоторыми результатами спиритических сеансов. Далее, прежде чем вступить в свою новую жизнь, дух должен пережить пору сна бессознательности, которая может длиться самое разное время. вообще едва существуя у одних и растягиваясь у других на недели и месяцы. Реймонд сообщает, что у него такой период длился шесть дней. Подобное имело место и в случае, с которым у меня произошло некоторое личное знакомство. С другой стороны, господин Мейер говорит, что у него период бессознательности длился очень долго. Мне думается, что продолжительность этого сна определяется общей суммой беспокойств и умственной перенапряженностью в земной жизни, так как более длительный отдых представляет большие возможности к забвению их. Это, конечно, лишь простое предположение. Но налицо полное согласие мнений относительно существования такой полосы забвения после первых впечатлений духа от новой формы его жизни, и прежде чем он приступит к своим новым обязанностям. Пробудившись от этого сна, дух слаб, как бывает слабо новорожденное дитя. Силы, однако, скоро возвращаются, и начинается новая жизнь. Это подводит нас к рассмотрению проблемы рая и ада. Понятие об Аде, я должен сказать, вообще отпадает, как уже давно-давно выпало из мыслей всякого разумного человека. Эта диозная концепция выражает собой такой взгляд на Создателя, который, по сути дела, есть не что иное, как богохульство. Подобные представления возникли из-за буквального понимания восточной фразеологии, доведенного до преувеличения – и могли иметь какую-то полезность только в грубую, первобытную эпоху. Когда люди боялись огня, как сегодня дикие звери боятся путешественников. Не существует ада, как место особого и постоянного. Но идея искупления, очищения страданиям, то есть чистилище, подтверждается сообщениями с того света. Без такого наказания в мире не было бы справедливости, ибо невозможно помыслить, чтобы, к примеру, у Распутина и у отца Дамиана была та же самая участь. Наказание вполне определенное и очень серьезно. Хотя в своей наименее суровой форме оно сводится к тому, что более грубые души находятся в более низких областях и обладают там тем знанием,